Глава 1. Кикер. Стук был громким, требовательным, непрерывным. Он пробивался сквозь липкую ткань кошмара, становясь его частью. Воспалённый разум не сразу смог отделить сон от яви. Последняя бутылка вина выпитая уже в одиночестве. Я явно была лишней. Джейд открыла глаза и со стоном перевернулась на спину, пытаясь сдержать тошноту. К кого там чёрт принёс? У неё сегодня выходной, и она совершенно не собирается покидать своё неуютное по всем меркам жилище. Сегодня по плану уборка, а она и так её уже 2 недели откладывает, несмотря на то, что клучи пыли в углах скоро превратятся в огромные шмоты. Книги тоже требуют внимания, им пылево все противопоказано. Так что пусть катится на ту сторону это работа. У неё выходной. Госпожа Крис «Детектив, просыпайтесь!» Теперь к стуку прибавились крики. Судя по голосу, это Пилар, двадцатилетний стажер, которого Лега Оркут, капитан восьмого участка, использует в качестве посыльного. За три месяца своей стажировки Пилар будет Джей рано утром в выходной уже третий раз. Пора разорвать этот порочный круг. Джей медленно, чтобы не расплескать содержимое желудка. Поднялась со своей узенькой кровати и побрела к входной двери. Квартирка у неё совсем маленькая, зато своя, а не одна из служебных, в которых клопы являются основными хозяевами жилплощади. С другой стороны, все, кто хоть раз видел, что именно она приобрела, говорили, что одиночка карцера городской тюрьмы и то побольше будет. Пилар забарабанил ещё сильнее вынудив Джей поморщиться от невыносимой головной боли. Казалось, что голова превратилась в чугунный шар, полый внутри. И в этой полости было только три маленьких стальных кубика. Стоило сделать резкое движение, как кубики начинали двигаться, сталкиваясь между собой и вызывая жуткие ощущения. Выспись она, и мигрени бы не было. «Детектив Джокер, просыпайтесь!» Произошло убийство на улице Холодных ветров. Джей со злостью распахнул дверь, заставив мальчишку вновь собирающийся постучать, рухнуть в проём прямо на неё. Удержался на ногах. Молодец. Пилар застыл в нелепой позе, руки подняты и раскинуты в стороны, чтобы удержать равновесие. Одна нога стоит уже за порогом квартиры, а вторая ещё в коридоре. Он походил на акробата пытающегося не упасть с каната над пропастью. Она ненавидела свой позывной. Ненавидела, но никто об этом не знал. Ибо Джей с удовольствием оправдывала его, проводя за карточным столом не реже трех раз в неделю. Покер она тоже ненавидела. Всей душой. «Капитан Кут, я так понимаю, забыл, что сегодня я не работаю. В нашем участке я не единственный детектив». Нас 16. Так позволь спросить, почему ты стоишь на пороге именно моего дома? Да уж, домам назвать квартирку общей площадью в 21 квадратный метр может только оптимист. Или тот, кому было всё равно, что брать, лишь бы не ютиться в служебной квартире, более просторной, но навязывающей определённые неудобства. Теперь она легко может у волице. Может Но пока не хочет. Пилар принял более достойную позу и виновато посмотрел на Джей, своими невероятно синими глазами. Быть чёрным вестником, который только и делает, что выдёргивает людей на работу посреди заслуженного отдыха, ему не нравилось, но другой работы ему пока не поручали. Капитан требует именно вас, детектив. Он сказал, что другие не справятся. Джей поджал губы. Быть лучшей никогда ей не нравилось. Но она была лучшей, как бы ни добивалась обратного. А дополнительный выходной он мне потом выделит. Холодно поинтересовалась она. Чёрт бы побрал Кута с его привычкой искать лёгкие пути. Джис на парником. И так работает больше всех в участке. Пилар замелся. Он всё ещё стоял на пороге. Его волосы цвета льда, но прямые и жёсткие, как проволока, толстыми прядями упали на лицо, но он не делал попыток их убрать. Понятно. Сейчас воровать начнёт, не иначе. Капитан сказал, что даст вам три выходных, как только вы закончите это дело. Глядя в пол, ответил Пилар. Это значило, что выходной будет один. Это ещё совсем не точно. Как же сейчас ей хотелось схватить этого щенка за шкирку, прижать носом к стене и заставить сказать правду. Его никто, никто не заставляет её лгать. Вретон, по собственному желанию. Надеюсь, что это её смягчит. Но такая выходка будет выбиваться из её модели поведения. Вот уже полтора года она славёт спокойной стальной леди, и эта репутация ей по душе. Поэтому Джей Сдержалась. Спокойно кивнула. Тошнота поднялась ещё выше. Теперь она чувствовала, как та гадость, не оселенная её многострадальным желудком, плескается у основания нёба и сказала: "Жди меня на улице. Я буду через 10 минут". Мальчишка просиял, миленько покивал и скрылся в коридоре, освещённом газовыми рожками, три четверти которых не горели уже давно. Дождавшись, когда пила расчлезнет, Джей Стримглав бросилась в туалетную комнату и с облегчением избавилась от содержимого желудка. Точно, последняя бутылка вина была лишней. Во рту стоял примерзкий привкус, который не смог смыть даже мятный настой, а затем и зубной порошок. Ничего, ей не привыкать, начинать вести дело с похмелья. Честно говоря, она уже забыла, когда просыпалась с ясной головой. Быстро умывшись, Джи открыла платиновый шкаф и выудила из него платье, красное, как кровь. Она всегда одевалась на работу в красное, мотивируя это тем, что ей слишком часто приходится вляпываться в сгустки крови. Район, находившийся в юрисдикции восьмого участка, был неблагополучным. И здесь очень часто находили трупы, и не всегда эти трупы были целыми. Но позывной ей достался совсем не по этому. Детектив Джей Крис Джокер. Выглянув в окно, Джей отметила, что небо опять затянуто свинцовыми тучами, а это значило, что нужно поторопиться. Дождь может смыть улики. Конечно, городская полиция предоставит весь собранный материал, но Джей любила видеть всё собственными глазами. Она подвела глаза угольным карандашом. Одна стрелка получилась явно толще другой. Ну да ладно. Тронула губы алый в тон платью помадой. Расчесав свои тёмно-русые, отдающие в рыжену длинуе волосы, оставив их распущенными, и прихватив перчатки и трость, покинула квартиру. Она была уверена, что Лис не забудет принести ей кофе. Он никогда не забывал с искренней теплотой ухаживать за ней. Никогда. Она знала, что на место преступления Лис опоздает, но придёт, держа в руках два больших картонных стакана из аромата Дирна в эти ресторанов, где можно было взять напитки на вынос. Один с облепиховым чаем для себя, а второй с крепчайшим кофе, щедро сдобренным корицей и кардамоном для Джей. Она знала, что если придёт в участок, то такой же стакан будет терпеливо ждать её на заваленным документами столе, принесённый заботливым лисом, напарницей которого она была уже больше года. В этот раз напарником ей повезло. Нджи спустилась по выщербленным каменным ступеням крыльца и увидела Пилара, стоявшего рядом с бричкой, верх которой был откинут. Мальчишка нетерпеливо переступал с ноги на ногу, лохматил свои жёсткие волосы, отчего начинал выглядеть совершенно комично, поправлял свой болотно-зелёный сюртук, слишком широкий в плечах и от того сползающий то в одну, то в другую сторону, и делающий Пилара похожим на косорукого горбуна. Ей стало даже смешно. Настроение потихоньку начинало приходить в норму. Кивнув возницей, Джей забралась в экипаж, не обращая внимания на протянутую для помощи руку Пилара. Она сталь, она не должна быть слабой, даже в таких мелочах. «С каких это пор на улицу холодных ветров?» «Едут в экипажи. Пешком было бы идти разумней. Здесь всего два квартала», — прищурившись, спросила Джей. Подобная щедрость Кута, выделившего для неё служебный экипаж, выглядела подозрительно, очень подозрительно. Кажется, Пилар покраснел, хотя разглядеть что-то в свинцовых сумерках, накрывших Дирн, было сложно. Личность убитого установили. Начнём с самого главного. Если в трущёбах Куими и является улица Холодных ветров, убили какую-то важную шишку, долго дело в восьмом участке не пробудет. Набегут элитные детективы из первого, разворошат все, извлекут, что надо и не надо, и исчезнут, оставив после себя разруху и пыль, в которую превратятся зубы Легара Кута. Капитан ненавидел, когда вмешивались в работу его людей, и когда отбирали дела тоже. Пилар покачал головой, без напускной уверенности, из чего Джей сделала вывод, что он не врет. Тогда тем более непонятно, с чего это вдруг для неё выделили транспорт. Она не гордая, сама дойдёт. Ещё и прибудет раньше всех. Статус лучшего детектива совершенно не отменял того факта, что Джей, дочь плотника и певицы третьесортного кабаре, нище извено в иерархии дирна. И если бы не её умственные способности, то быть ей вечным мастером смерти в центральном морге ментальных ведьм в дирне хватает. И в этом случае в джене нет ничего особенного. Не прошло и 10 минут, как возница рывком и резким выкриком остановил в двойку везущий экипаж. Лошади имели прекрасные клички: Толстобрюх и Цветочек. Обладали скверным характером и слушались только сидевшего сейчас на козлах Карена, простоватого в виде порянка лет 20. Только Джей и ещё парочка сторожилов восьмого участка знали, что Пареньку уже за 40. Вновь сделав вид, что она не заметила подны руки Пилара, Джейса скользнула на мостовую и почувствовала, что скользит. Схватившийся за терпевшего парня, она устояла на ногах, чертыхнулась и посмотрела вниз. Мостовая была залита кровью так, будто на ней разделали свинью. Именно в эту красную уже подсохшую но все еще скользкую кровь и вляпалась Джей. Интересно, в убитом хоть что-нибудь осталось? Хоть капелька? Джокер почувствовала, что ее охватывает привычное возбуждение, всегда предшествующее новому делу. В каком бы состоянии на место преступления она не явилась. Она с удовольствием провела языком по губам. Пилар явно подумал, что она заигрывает с ним. Испуг нашатнулся. Усмехнувшись, Джей отняла руку и приосанившись, скользнула мимо него, туда, где собралась довольно-таки внушительная толпа из представителей городской полиции и прознах зевак. Она опять стала первой. Представителей маг полиции к румяней её не наблюдалось. Действительно, зачем торопиться, если все знают, что Пилар послан разбудить Джей, лучший детектив Конечно, все разнюхает, осмотрит, сделает выводы, заодно сделает всю работу. Ведь так? А что ей еще? Нищи-то делать. Пожалуй, только поэтому Джей и играла в ненавесный ей покер три раза в неделю. Ей везло. Вот уже несколько лет она ни в чем не нуждалась. Но она была дочерью плотника, и это клеймо ей не смыть. Растолкав фабричных рабочих, явно опаздывающих на смену, но упрямо пытающихся что-нибудь разглядеть за спинами стоящих в оцеплении городских полицейских, Джей вскинула руку с магическим клеймом «Бляхай детектива» и прошла к месту преступления. «Интересно, что происходит?» «Улица буквально залита кровью. Неужели все это из жертвы вытекло?» Джей терзали смутные сомнения что в тело одного человека столько крови не влезет. Увидев жертву, Джокер поняла, почему вызвали именно её. Поняла, почему городская полиция вызвала магическую. Поняла, почему ей был выделен экипаж и порадовалась, что от вида крови и трибухи её никогда не тошнило, даже с похмелья. Мужчина был не молод. Скорее всего, ему было лет 50. На нём была расшитая бисером и тесьмой рубаха, накидка в том же стиле, простые полотняные штаны. Всё это было залито кровью. Распятый крестом он висел на стене, прибитый к ней строительными гвоздями. Убийца вскрыл ему живот каким-то острым предметом: кинжалом, шпагой, саблей. Но это она выяснит. Скорее всего, на то она и ментальная ведьма на государственной службе. В распоротом брюхе, по сути, не было ничего необычного. Здесь, на окраине Дерна, убивали и более жестоко, раскидывая части тел по мостовой. Нет, это было практически в порядке вещей. А вот то, что убийца вытащил кешки и гирляндами развесил их рядом с телом на гвоздях, таких же, какими было прибито тело, казалось странным. Джей подумала, что это даже красиво и порадовалась тому, что никто не может прочитать её мысли. Блюющий неподалёку паренёк в форме городской полиции явно не согласился бы с её размышлениями. Убийца не просто развесил внутренности жертвы, он завязал бантик. Бантик из кишок. Честное слово, Джоки очень хотел бы посмотреть ему в глаза и спросить: "Как тебе это в голову пришло? Это ведь так красиво и оригинально". Чёрт возьми. Жуткое зрелище, услышала она голос за спиной. С трудом оторвав взгляд от заворажившей её картины, Джей обернулась и обнаружила у себя за правым плечом инспектора гор полиции Себастьяна Лагара. "Доброе утро, инспектор", поздоровалась она. Надо как-то отрешиться от своего восхищения неведомым убийцей. Да, она уже кое-что увидела странное ещё более странный, чем гирляндами развешанные в внутренности. Но проверить свои догадки она пока не может. Ей нужен лис. Тело слишком высоко висит, не дотянешься. Себастьян внимательно посмотрел на неё и усмехнулся. Ну вы как всегда первая, детектив Джокер. Неужели вам нравится делать работу за всех остальных? Джей повернул к лагару всем телом. Мой напарник опаздывает всегда. За это он приносит мне кофе, мило улыбнувшись, ответила она. Вести светский разговор рядом с расчленённым трупом ей было не впервой. Несмотря на бные и практически ежедневные воздействия, она всё ещё умудрялась выглядеть хорошо. Некоторые ухитрялись с ней даже заигрывать, стоя в луже крови, но Логар не заигрывал. Он здесь был по долгу службы. Ведь именно по запросу инспектора восьмого участка горполиции сюда прибыла Джей. "Я знаю", отозвался Лагар. "Но в этот раз у вас весьма заботливый напарник, верно, Джокер?" Джей скривилась. Она пересекалась с Лагаром регулярно в начале своих расследований уже больше 4 лет. И довольно частую смену её напарников он не заметить не мог. "В этот раз мне повезло", сухо ответила она. Ей не больно, не больно. Она сталь. Есть соображение, что это может быть. Такое чересчур даже для наших трущоб смотреть не могу, честно говоря. Лагар, заметив выражение лица Джей, примеривающе улыбнулся. Джей улыбнулась в ответ, пытаясь скрыть, что смотреть она не просто может, но и хочет. Не стоит выдавать себя Мало кто оценит её эстетические вкусы. Бантик её определённо поразил. Я ещё не сделала выводы, но крови слишком много. Мне кажется, убийца разлил по мостовой. Ещё чую те кровь. Надею животного. Не хотелось бы искать ещё одну жертву этого безумного. Себастьян согласно кивнул. Я тоже об этом подумал. Мы возьмём пробы. Возможно, сможем что-нибудь Не стоит Прервала его Джей. Я прочитаю эту кровь сама. Городская полиция более не имеет отношения к этому делу. Когда оформите все документы, отправьте их на мой адрес. Хорошо? Теперь настала очередь лагара Кривицы. Конечно, запрос сделал он сам. В самом начале было понятно, что подобное дело маг полиции, но передавать дела он, как и все, не любил. Ничего не развалится. Джей посмотрела на распятое тело, скользнула взглядом по деталям, заинтересовавшией её. Кажется, это расследование придётся ей по душе. Инспектор Лагар одарил Джей вежливым кивком и, отвернувшись от неё, начал раздавать указания своим людям, требуя усилить оцепление. Очевидно, зеваки начали теснить полицейских. Джокер, не обращая внимания на поднявшийся вокруг шум, вернулась к осмотру тела делая вид, что озабочены ищут улики. На самом деле, эта имитация бурной деятельности нужна была для того, чтобы представители городской полиции не писали к Ляузе Мэру, что «маг полиции ничего не делает в самом начале дела, детективы приходят на все готовенькое, а нам, бедным несчастным, приходится ползать по грязи». Самым забавным во всем этом было то, что подобные писульки рождались, из-под пера тех, кто к ползанию по грязи никакого отношения не имел, а стоял в оцеплении. Заметив, что тучи становятся все темнее, готовясь излиться на город проливным дождем, Джей раздраженно цыкнула. «Где носит лиса? Мало того, что скоро кровь смоет небесная вода, так и труповозка прибудет с минуты на минуту. А ей нужно кое-что сделать до того, как оскверненное тело снимут со стены, и для этого...» Ей нужен парник, точнее, его способности. Она чуть ли не с сожалением разглядывала губы жертвы. Ей нужно подняться, чтобы оказаться с убитым лицом к лицу. Что ж, если лис не появится в самое ближайшее время, придётся попросить лагара её подсадить. Она представила, как худощавый инспектор склоняется перед ней, как она залезает к нему на плечи, хватается, чтобы не упасть. За его тёмную шевелюру, разбавленную благородной сединой на висках, как он, кривясь от боли и напряжения, поднимается, стараясь не уронить свою ношу, как она почувствовала запах пряности и кофе в тот момент, когда её воображение добралось до того, как пирамида Лагар Крис живописно взмахнув руками свалилась на мостовую. Джей Джокер пропел лис Протягивая ей бумажный стакан. Привет. Ага, настроение у него прекрасное, судя по тому, что он начал её подразнивать с самого начала. Испортит, что ли? Джей, мило улыбнувшись, отобрала у напарника оба стакана и приказала: "Доставай блокнот и записывай". Лис морщил нос и принюхался. "Пила вчера, что ли?" сунув руку в карман, спросил он. "Странное" Ей казалось, что здесь всё пропахло кровью и трибухой, а он перегару чуил. "Ну вот нюхач, чёрттов". Джей сделала глоток и с трудом сдержалась, чтобы не заорать от боли. Мало того, что она перепутала стаканы, ей достался облепиховый чай, сладкий, как сироп. Так он ещё был просто обжигающе горячим. Лис злорадно посмотрел на стремительно краснеющую Джей и усмехнулся. Мельком глянул на распятое тело, присвистнул И всё-таки достал блокнот и карандаш. Миленький бантик, заметил он. Пишу. Списки шаманов духов. Списки рабочих близлежащих фабрик. Ты же не собираешься допрашивать каждого из них. Были ли побеги из психлечебницы за последний месяц? И подними меня. Мне нужно увидеть его лицо вблизи. Судя по гримасе Лисы, настроение у него начало стремительно падать. И это всё Он потряс блокнотом. "А тебе мало работы на неделю, между прочим", парировала Джей и сынула ему стакан с чаем. "Поднимай". Лис взял стакан, спрятал блокнот в карман и провёл рукой по ёжику своих волос. Он брил голову раз в месяц, но волосы быстро росли, выдавая в нём уроженца Запада. Рыжие почти огненные, скорее всего, вьющиеся. Джей с трудом подавила желание сделать то же самое. Ей нравилось ощущение щекотки, когда ладонь касалась его темечка. Напарник сложил пальцы в щепоть, а затем резко растопырил их. Джей почувствовала, как чьи-то холодные руки, ласково проведя по ее лодыжкам, жали их и подняли над землей. Самое главное – не потерять равновесие и не согнуться. Иначе всей толпе представится исключительная возможность рассмотреть нижнее белье лучшего детектива восьмого участка «Магполиции». Не хотелось бы им сверкать, честно говоря. Но Лис всегда вызывал для подобных целей духов подогрее, поэтому Шадати раскачивать её не стали. Он Джей подлетел к стене с распятым на ней телом и наконец оказался жертвой лицом к лицу. Глаза мужчины были закрыты, а она прикоснулась к его векам и сосредоточилась. Туман, шпага, белые пальцы тянутся к глазам и закрывают их. Джокер скрипнул зубами от досады. И вновь почувствовало восхищение неведомым убийцей. Он проделал всё это в час тишины. Он смог навести такую красоту, не видя перед собой ничего дальше собственного носа. Вот эта снаровка, но для расследования это губительно. Магия ментальной ведьмы здесь бесполезна. Глаза жертв выпомнят только туман, шпагу и белые пальцы. С учётом того, что южане в городе на болотах предпочитали не задерживаться, Под подозрение только что попали практически все жители Дирна. Джи посмотрела на мужчину, отметила, что на его лице нет гримасы страдания. Посмотрим, была ли она права. Она склонилась и буквально уткнулась носом в мягкие губы жертвы. Где-то внизу послышалось презривлое восклицание Лисы, но Джи не обращала внимания. Она отстранилась от жертвы и посмотрела вниз. "Опускай", приказала она. Ее предположение подтвердилось. Губы жертвы были щедро политы машиной с маской. Оказавшись на мостовой, Джей, как ни в чум не бывало, сделала из своего стакана огромный глоток. Сегодня в кофе, ко всему прочему, добавили мускатный орех. «И как?» — язвительно поинтересовался лис. «Вкусно у него изо рта пахнет!» Послышался тупот копыт, звон колокольцев и жуткое громыхание что являло свидетельством прибытия труповозки. Того, кто придумал повесить колокольцы на столь неприглядный экипаж, следовало самого повесить на стене и завязать бантик. Джи схватила напарника за плечо и заставила немного отойти от стены. Посмотри внимательнее, что тебе это напоминает? Глис послушно прошёлся взглядом по распетому и пожал плечами. Ритуальное убийство, а судя по одежде, Этот парень ещё и добровольцем мог быть. Что у сект вдерней мало. Одни живущие в ночи чего стоит? Джокер кивнула. Да, до того момента, пока она не заметила неестественный цвет и блеск губ, она тоже думала о ритуалах. Слишком уж всё красиво. У него во рту машинная смазка. От него пахнет, как от паровоза. Лис удивлённо поднял брови, захихикал. Мы раскрыли это дело. «Убийца? Железнодорожник!» Джей легонько стукнула его по макушке. Распятие, развешанные гирляндами кишки, смазка и бантик. Странный набор. А то, что все это произошло в час тишины, придавало расследованию привкус безнадежности. Несмотря на список дел, которые она надиктовала Лису, Джей не знала, с чего начать. Растолкав толпу, к ним протеснулся мастер смерти третьего морга. Потлатый старик в замызганном сюртуке, имя которого Моск Джей отказывался запоминать, увидев жертву, он скривился. Опять трибуху полдня собирать. В этом районе нормально убивать будут? Почему нельзя было просто перерезать горло, раз уж этот парень кому-то не понравился? Джей усмехнулась. У неё был тот же вопрос. Доброго утра, господин Певкаскин. Вежливо поздоровался лис и протянул мастеру свой полупустой стакан. «Не хотите ли чаю?» «Пивка... пивц... цацкин?» «Как лис это выговаривает?» «Утро, которое начинается с озерцания чьего-то трупа. Добрым быть не может, господин Бизу», ответил пивкаст... как его там. «Но я рад, что вы смогли это преодолеть. Я могу заняться делом?» Или он еще вам нужен в таком положении, детективы?» Джей пожала плечами. Она все уже увидела. Почти. Осталось выяснить, чья кровь щедро разлита по мостовой. Не говоря ни слова, она развернулась, кивнула инспектору Лагару, который смотрел в их сторону, и направилась к служебному экипажу. Остановившись у места, где чуть не свалилась, она присела и коснулась пальцами красных сгустков. Прислушавшись к ощущениям, С удовольствием поняла, что эта кровь раньше принадлежала свинье. Ну что ж, радует, что жертва всё-таки одна. Пока одна. Поднявшись, Джокер в тоской посмотрел на небо. Когда уже дождь пойдёт? Теперь, когда она всё увидела, небесная вода была желанна для неё. Джей любила дождь и любила Дирн, родной город пропахший болотной тиной и каждое утро укрывающийся белым мглой. Пусть этот город был безупречно сер, безупречно скучен и безлик. Он был как раз таким, какой она заслужила. Философствуешь? Подошёл лис. Слушай, давай закругляться здесь, а? Судя по тучам, дождь будет знатный. Я знаю, что ты любишь помокнуть, но я-то нет. Там свидетель у лагара. Ну, тот, который Это нашёл. Вроде немного оклемался от шока. Давай ты его почитаешь, и мы свалим отсюда в туман, то есть в участок. Позавтракать заедем, а то я голодный. Убийца заморочился, очень заморочился. Столько лишних движений, столько приготовлений. Ради чего? Ради того, чтобы просто убить? Что стоит за этим всем? И зачем разливать свиную кровь? И как чёрт подери, убийце удалось сделать это всё в час тишины, так безукоризненно. Что-то Джи не знает людей, которые видели бы сквозь туман. Пошли, встряхнувшись, ответил Джокер. Как выяснилось, обнаружил тело мальчишки лет 12 разнощик газет, вышедший из дома через несколько минут после того, как туман схлынул, умытый полицейским молоком и, как оказалось, кровью. Паренька звали Кит. И он был единственным кормильцем в семье, по крайней мере, он так думал. В его голове мелькали смутные образы, такие мимолётные и невнятные, что Дженни сразу поняла, что отец парня был искалечен на сталелитейном заводе год назад. Испуганный дрожащий кит пытался казаться сильным и даже храбрился, рассказывая Лису о том, что он совсем даже не испугался вида распятого на стене тела. В нашем районе вечно какая-нибудь гадость происходит. Чего уж там? Небрежно бросил он, но Джокер, державший его за руку якобы в жесте поддержки, прекрасно видел его истинные чувства. Мальчишка был в ужасе. Его разум замерзал от всепоглощающего страха. Он думал о том, что если погибнет, то парализованный отец, сидящий в от горе мать и маленькая пятилетняя сестрёнка останутся без последних грошей который приносит ему работы разноущика. Он радовался тому, что никого не встретил, радовался, потому что мог случайно наткнуться на того, кто это сделал, и тогда ему бы точно не здорововать. Джей порадовалась вместе с ним. Мальчишка ей понравился, хоть и оказался абсолютно бесполезен для расследования. Она даже подумала не подкинуть ли ему пару сигнаций. Кажется, в кармане платья у неё есть несколько мятых бумажек. Оссигнации достоинством в пять серебрянок оказалось только одна, но Джерри не стал изжадничать. Замету лиса, если что, а завтра отдаст. Кит изумился подобной щедрости. Пять серебрянок были его недельным жалованьем. Он даже попытался отказаться, но Джей, не слушая его возражений, сунула ему бумагу за шиворот, и была такова. Оглянувшись на стену, она обнаружила, что пив пивц Мастер смерти. Уже почти закончил. Вечером надо будет зайти в третий морг. Еще раз посмотреть. Может, она что-то пропустила. Лис прав. Надо позавтракать. И подумать. Что-то в этом деле было не так. Едва они с Лисом уселись в служебный экипаж, как на улице Дирна хлынул серый ливень, почти мгновенно избавивший мостовую от красного. Напарник молчал, видимо, задумался над тем, что им делать дальше. Джей была ему благодарна, ибо любой разговор сейчас для нее был бы мучителен. Она слушала скрип-рессор и думала о Ките. Мальчике, 12 лет от роду, который был вынужден отказаться от своего детства, чтобы прокормить семью. Страшно, когда такое происходит. Жить в трущобах вообще страшно. Мэру почти нет дела до окраин. Ему бы с центром справиться. Дирн — странный город, Его основатели, видимо, были большими шутниками, раз и заложили первый фундамент посреди болотной пустоши, в те времена совершенно необитаемой. Хотя нет. Те, кто хорошо учил историю, знают, что Дирн в старые времена был городом-тюрьмой. Сюда ссылали изменников, предателей, опальных дворян и просто попавших под раздачу, вместе с семьями, конечно. Об этом говорили толстые и высокие стены. Окружающий город. Эти стены когда-то было невозможно покинуть, хотя и сейчас это сделать довольно трудно. Выходцев из Дирна не любят, считая их сбродом. Хотя за последние несколько десятков лет политика империи Хортал в отношении города на болотах изменилась в лучшую сторону. Город Тюрмая жил себе. Но вот уже больше сотни лет сюда никого не ссылали. Постепенно Дирн становился просто удалённым городом без жутких статусов и прочей ерунды. Даже железную дорогу построили, осушив часть болот. Но город на болотах все равно оставался неблагонадежным. А это значило, что средства на его развитие выделялись из имперской казны весьма в скудных размерах. Джей даже восхищалась городской администрацией. Получая сущие гроши, они смогли благоустроить центр, разбить скверы на месте бывших бараков и даже построить торговую галерею которая за семь лет своей работы смогла привлечь торговцев из других областей. Джей верила, что однажды, возможно, даже на ее веку, дерно избавится от своей дурной славы. Хотя, ты есть хочешь? Лис прервал ее размышления совершенно бесцеремонным образом, похлопав ее по коленке. Если бы Джокер не знала, что детектив, и в бизу, обожает свою жену до ума помрачения, то подумала бы, что он решил с ней пофлиртовать. «А ты как думаешь?» «Конечно, хочу, но не буду». Джей поморщилась. Тошнота давно прошла, но в голове все еще царствовала боль. Заявившая о себе, стоило им покинуть место преступления. В висках стучало, лоб полыхал, а во рту вновь появилось мерзкое ощущение. «Ладно, тогда поехали сразу в участок», покладистый ответил лис, очевидно заметивший ее состояние. Я потом куплю перекусить. Совсем плохо, да? Я в порядке. Джокер попыталась улыбнуться. Напарник хмыкнул. Заканчивала бы ты напиваться каждый день, Джей. Вредно это. Такая красивая женщина. И пьяница. Заткнись, буркнула Джокер. Она прекрасно понимала, что Лис прав. Она каждый день пыталась переселить себя, но, вернувшись в свое неуютное жилище, ничего не могла с собой поделать. Вино помогало ей забыться сном, иначе она просто не могла заставить себя заснуть, и ночи без сна намного хуже влияли на ее способность соображать, чем утренние похмелья. Экипаж остановился, и Лис спрыгнул на мостовую. «Вот это ливень!» – прокричал он и бегом направился к двухэтажному зданию с красного кирпича, на крыше которого красовался ржавый флюгер, изображающий комету, даже сквозь шум льющейся с неба воды. Джей слышала его противный скрип. Она покинула экипаж и с удовольствием подставила пылающее лицо дождевым струям. Ей даже показалось, что первые капли зашипели. Таким жарким был её губ. Джокер, не дури, простудишься. Джей чувствовала, как тяжелеет бархат её красного платья, как дождь ручейками течёт по её лицу. Интересно, а он похож сейчас на слёзы. Джей не плакала уже 2 года. Улыбнувшись ливню, она приподняла подолы и направилась к крыльцу, с удовольствием наступая в самые глубокие лужи. Во всём должна быть гармония. Если уж мокнуть, то полностью. Лис, зябкоёживши시 под козырьком, буквально втянул её вверх по ступеням. Иногда мне кажется, что ты совсем сумасшедшая, а не просто с придурьё. заявил он, доставая из кармана белоснежный платок с вензелем и б И вытирая ей лицо, на платке оставались чёрные следы от карандаша, которым она сегодня утром подводила глаза и который, видимо, расстёкся по лицу. Даже жаль, что лис его стёр. Наверняка она походила на какого-нибудь печального клоуна. Это было бы прекрасным подтверждением её позывного. Мокрое красное платье, чёрные подтёки под глазами, можно было бы ещё улыбнуться как-нибудь поинтересней, чтобы уж точно распугать всех вокруг. Хотя, Джей работала в восьмом участке уже не первый год. Все знали про ее чудаковатость. И знали, что дальше странной внешности ее безумие не распространяется. Джей шмыгнула носом и протянула руку. Лиз хихикнул и вложил в нее свой испорченный платок. Джокер его постирает и вернет. Это давно уже стало их маленькой традицией. В участке было почти пусто. Выходной сегодня был не только у Джей. Ну и у доброй половины детективов. Поэтому в общем кабинете, огромном помещении, в котором размесились 12 пар письменных столов, уголок для приёма пищи, включающий в себя обеденный стол, заставленный разномастными кружками и тарелками с остатками еды, холодильный шкаф и пузатый саморазогревающийся чайник, в котором, как всегда, не было воды, обнаружились только четверо: паук, неестественно худой парень которому на самом деле было уже 35. Глубоким басом диктовал своему напарнику, полноватому мужчине с тщательно скрываемой проплешиной на затылке, отчет по делу о котах. Видимо, ребята его все-таки завершили. Напарник паука. Имел позывной «медведь», и это прозвище очень ему подходило. Неуклюжий, любящий перекусить пару часов вместо того, чтобы заниматься делом. 60-летний Мих Коуро, В свободное от работы время занимался пчеловодством. Хотя Джей совершенно не понимала, из чего дирнские пчёлы делают мёд. Неужели болотную ряску опыляют? В углу, за самым тёмным столиком, до которого просто не доходил тусклый свет из замызганных окон, о чём-то спорили рысь и пират. Но это было их нормальное состояние. Джей не помнила, когда эти двое были согласны друг с другом. Но это не мешало им быть на хорошем счету у капитана Кута. Проклиная свой порыв, Джей прошагал к своему столу, время от времени поправляя прилипший к ногам подол. Её начало знобить. В туфлях хлюпала вода. Волосы превратились в тёмные сосульки, и липкшие ей к шее и спине. Да и общее состояние было не очень. Какой раз она наступает на одни и те же грабли. На её столе всегда был порядок. Джокер ненавидел разбросанные бумаги, и частенько засиживался в участке, чтобы подбить дела и сдать их в архив. Вместо того, чтобы копить кучи на столе, а вот на стоявшем напротив парном столе, принадлежавшем лису, наоборот, был целый стог, потому что пирамиды это назвать можно было только крепко выпив. А с топкой, выкурив пару самокруток зелёной дурьё. Стог Заскрепел, когда она устроилась на нем, заставив почувствовать себя жирной коровой. Но даже худющий паук не мог сесть на ее стул бесшумно, что немного утешало. Табличка «Детектив Джей Крис» Джокер почему-то была сдвинута. Эджей протянул руку, чтобы ее поправить. «Это еще что такое?» Возмущенный выкрик леса заставил ее вздрогнуть. Напарник стоял возле своего стола и с негодованием взирал на свою табличку, Перегнувшись, Джей прочитала: "Детектив ФБИ Зу. Лис. Чей-то шаловливой рукой позывной Лиса был зачёркнут, а внизу было подписано: "Наша белочка". "Кто это сделал?" продолжал возмущаться Лис. "Прысь". "А что рысь?" Отвлёкшись от спора, детектив Оли Чиган выпрямилась и подбоченилась. "Я над твоей шевелюрой не смеюсь, между прочим. Рыжий ты и рыжий" «Какая разница? Ты и чего ржёшь?» Заметив, что пират невзрачный мужчина лет сорока, паскудно хихикает. Рысь привычно переключилась на него. «Вот тебе лишь бы посмеяться!» «Это не он, Лис. Мы с утра вместе ходим. На улице весёлых сосен убили торговца пряностями. Вот нас и... У вас же выходной!» «Что, тоже какая-нибудь гадость приключилась?» Лис хмыкнул. «А в нашем районе по-другому не бывает?» "Эй, паук, это ты мою табличку испортил?" Паук, до этого не обращавший внимания на крики Лисы, повернул голову и одарил напарника Джей Красной речевым взглядом. Повисло молчание. "Не отвлекай меня", в итоге выдал паук. Он же, Серж Повеко, и отвернулся. Несмотря на паршивое состояние и общее настроение, Джей захотелось расхохотаться. Пожалуй, только из-за этой весёлой атмосферы она оставалась в восьмом участке. В первом воздух был пропитан пафосом и осознанием собственной невероятной важности. Пожалуй, поэтому она не продержалась там и года, со скандалом вернувшись на окраину. Прошло уже полтора года, как она вернулась, но воспоминания о работе в первом участке маг полиции Дирна всё ещё вызывали дрожь. "Нет, ну что это такое, а?" продолжал возмущаться Лис, но уже тише. Понимая, что кроме Джей его негодования никому не интересно. Они просто тебя любят, заметил Джокер. Ты же рыжий. Лис почесал ёжик на голове. Завтра пойду бритьце, заявил он, усаживаясь за свой стол. Белочка, фу. Дже улыбнулась, затем вздохнула и выудила из верхнего ящика своего стола лист бумаги, перо и чернильницу. Пока не пришли бумаги из гор полиции, стоило подумать над тем, что есть. Как ты думаешь, стоит посетить ДПО? Вряд ли, конечно, разглядывание паровозов нам что-то даст. Ну а вдруг? Там грязь и уголь, буркнул лис. Он схватил табличку, достал откуда-то еще один платок, тоже белоснежный, и начал оттирать шутливую надпись. А еще там паровозы, вагоны и машинная смазка, которой убийца намазал губы жертвы. Интересное послание, не правда ли? Если нам попался какой-нибудь маньяк, любящий поиграть, то мы вполне можем там что-нибудь найти. Джукира опустила перо в чернильницу и написала на бумаге: "Депо". А если нет? Глеснах хмурился. Видимо, наша белочка так просто не оттиралась. "С чего ты вообще взяла, что смазка эта используется в депо? Что если убийца её где-нибудь на фабрике взял? В станке тоже смазываются, если что". Интуиция. Она ещё ни разу её не подвела. Я ментальная ведьма. Вот ты скажи мне, Лис, Ты куда бы пошёл, если бы тебе нужна была машинная смазка? Лис отвлёкся от своего занятия, задумался. В магазин механических игрушек. Там продаются такие маленькие бутылочки для смазки заводных кукол. Ты не знала? Магазин игрушек. Скорее всего, Джей ты пришло бы в голову, но позже. Хорошо, что их двое. Но Джей всё равно считала, что это дело как-то связано с железной дорогой. Когда она принюхивалась к губам Убитова, Ей пришло видение именно паровоза. Интуиция, бред. Называть это можно как угодно, но факт остаётся фактом. К чувствам ментальных ведьм надо прислушиваться, потому что именно эти ощущения и есть их способности: видеть, память тела, видеть истинные эмоции, знать, что человек думает на самом деле, управление чувствами, но только при физическом контакте. По крайней мере, Джей могла всё это делать, лишь прикоснувшись. И то не всегда. Лавка ремесленника. Если уж прорабатывать всё, то не стоит забывать про швы и ремесленников: замки, засовы, дверные петли. Чёрт ногу сломит, пока перечислишь всё, что смазывают. Джокер никогда об этом не задумывалась, но тем ей работа в Мак-полиции и нравилась. Будучи детективом, она узнала тонкости их работы с металлом. Дело о расплавленных в костях и технологии изготовления сливочного масла, дело о голове и ноге. Например, жаль, что ей ещё не попадалось дело, где она могла бы изучить основные принципы, которыми руководствуются заклинатели духов, ярчайшим представителем которых был лис. Мы до скончания века будем опрашивать тех, кто подходит, заметила Джокер, разглядывая свои немудрёные записи. Лис опять занявшись ранним надписи «Наша Белочка». Ее как будто не услышал. Ладно, опустим странный антураж убийства. Надо узнать, кем был убитый. Имя, род деятельности, родные, друзья, дом. Опять целый список. Но это интересно. Зайти в морг к мастеру смерти. Может, он что-нибудь расскажет после осмотра. Надо начинать. Хоть с чего-нибудь. Осталось только оформить вводный протокол. Чем Джокера занялась? оставив лисов в покое, она достала ещё один чистый лист, накидала шапку протокола, оставив пару клякс, ну и это было её особенностью. Чистыми документы у неё просто не получались. И увлёкшись описанием места преступления и положением жертвы, пропустила нечто важное, а именно мимо неё несколько раз проскользнули тени, которые, скорее всего, были посыльным пиларом или еще каким-нибудь очередным мальчиком на побегушках, которых ленивый толстяк Легар Кут плодил, видимо, почкованием. Джей как раз с удовольствием описывала бантик, когда за ее плечом кто-то кашлянул. Судя по кашлю и смачному вбиранию в себя соплей, это был сам капитан Кут. Что-то не нравилось ей, что он так стоит. Кут — ее старый друг и один из бывших напарников, Между ними всего-то 5 лет разницы в возрасте и одна ступень в иерархии участка. Легар был хорошим человеком, так считала Джей, хотя остальные детективы, патрульные и посыльные так не считали, наверное, потому что не работали в первом участке, где всё было не настолько просто, поставив кляксу вместо точки. Джокер обернулась. Легар настороженно смотрел на неё, будто собирался сказать ей что-то неприятное. Капитан Кут Если бы они были наедине, она бы назвала его Легаром, как обычно и делала. Легар коротко кивнул в знак приветствия. Кинув взгляд на все еще борющегося с табличкой Лиса, он прошипел сквозь зубы. «Ко мне в кабинет. Быстро. Одна». Клякса становилась совсем уж неприличной. Эджей торопливо убрала перу от бумаги. Лис насторожился. Даже табличку мучить перестал. «Не нравится мне его тон», — заметил он. Провожая взглядом удаляющегося капитана, Кот прихрамывал. Вкупе с его тучным сложением это производило довольно отталкивающее первое впечатление. Если не заглядывать за фасад капитана восьмого участка, действительно казался высокомерным толстым придурком. Джей согласно кивнула. Звучало действительно настораживающе, но ей больше не понравилось то, что Кот зовёт её в кабинет. Это могло означать, что он хочет сообщить ей нечто важное и секретное. Хотя если бы это касалось дела о бантике, как про себя окрестила его Джей, он вызвал бы в кабинет ещё и Лису. Либо он сейчас начнёт ныть и играть на её искренней симпатии к нему, чтобы чего-то добиться. Например, отпустить его в отпуск, пару-тройку недель, исполняя его обязанности, или задержаться, чтобы помочь несчастному капитану с бумагами. Не то чтобы Джей часто соглашалась, но попытки куд делал регулярно. После того, как в семье произошло пополнение, и он обзавёлся наследником, оставаться на работе для того, чтобы сдать все бумажные отчёты и протоколы вовремя, у него не хватало силы воли. Впрочем, Дже его понимала. Дже шагнула в капитанский кабинет и тщательно закрыла дверь. Тонкута говорила в волнении: "Сейчас явно начнётся нечто интересное и не предназначенное для чужих ушей, и наверняка неприятное. Я тебя слушаю, Лек." Теперь, когда они были одни, она позволила себе общаться с ним свободней. «Только учти. Разбирать твои бумажки я не собираюсь. У меня выходной сегодня, если что». Кут тяжело опустился в рабочее кресло, обитое кожей. Избегая смотреть на Джей, он положил руки на стол и соединил пальцы. «Мы узнали имя жертвы. Востин Ерох. Пятьдесят три года. Шаман Духов. Шаман? Не заклинатель? Это серьезно. На самом деле, шаманов не так много. Они на вес золота, что в дирне, что во всём хортле. Мужик явно был важной шишкой. Кажется, Джокер начала понимать причины мрачного вида капитана. Подумав, она уселась на стул для посетителей. Вздохнул и приготовился услышать самое неприятное, что дело об Абантике переходит под юрисдикцию первого участка. С другой стороны, она тогда может быть свободная. Ведь правда, Пусть элита тогда разгребает все эти непонятные улики. Жаль, конечно. Она давно не была в таком тупике. Дело обещало быть интересным. А теперь все сливки достанутся пижонам из первого. Ну и пусть. Джей не гордая. Так и не дождавшись от нее ответа, Кут продолжил. Жертва работала на городскую администрацию. Господин Ерох был одним из личных охранников мэра. Джокер удивленно вскинулась. Ничего себе! Личный охранник шаман духов. Как этот мужик вообще дал себя убить? С каждой минутой это дело становилось всё более безнадёжным. Фантазия G заканчивалась примерно на том моменте, когда убийца разгоняет шпагой раву вызванных жертвы духов, затем закалывает его и прибивает гвоздями к стене в час тишины, в полнейшем молчании, потому что справиться с шаманом духов Может, только более сильный шаман. Или черный маг. Или тот, кто заключил сделку с самой тьмой. Пади найди их среди жителей Дирна. У них же на лбу не написано, что они продали душу. И при чем здесь машинная смазка и бантик? Почему ты говоришь это именно мне?» Помолчав, спросила Джокер. «Как я понимаю, это больше не наше с лесом дело. Тогда почему ты не сказал это нам двоим?» Куд вздохнул. Они требуют тебя, ответил Лун. Вот, ознакомься. Он протянул ей сложенный в четверть лист бумаги. Развернув его, Джей прочитала: "Согласно приказу 124, с настоящего момента и до отмены, командировать детектива участка номер 8 Джей Крис по адресу: улица Золотых птиц, дом 30 для исполнения обязанностей детектива первого участка" и ведение дела об убийстве господина Востина Ероха с охранением среднего жалования. Начальник отдела кадров маг-полиции Юрий Лат. Джей смотрела на то, как лист бумаги в ее руке начинает трястись. Нет, это ее рука начала трястись. Алис? Глупо спросила она. Я буду работать одна? Боюсь, от этого никому хорошо не станет. У них что, нет своих людей? Причём тут я? Кут, ответь. Тихо, тихо, Джей. У тебя голос срывается. Нельзя, нельзя. Ты, сталь. Легар виновато посмотрел на неё, зачем-то передвинул чернильницу с места на место, открыл рот и снова закрыл, видимо, не решившись на ответ. Кут. Легар, зачем я им? Я же со скандалом оттуда ушла. С чего это вдруг они просят меня вести дело? Я же вижу, что ты знаешь. Капитан постучал пальцами по столу, уставился на его дубовую поверхность, видимо, в попытке не встречаться взглядом с Джей. "Вдава требует именно тебя. На время этого дела твоим напарником станет он". "Что?" вдава Джей почувствовала, как её ногти впиваются в ладонь в отчаянных попытках удержать себя в руках. Она сжимала пальцы всё сильнее, надеясь проткнуть кожу. «Нет, не надо. Пожалуйста». Она не видела его уже почти полтора года. С тех пор, как ушла из первого участка. «Нет, не надо. Ей нельзя его видеть. Нет». «Джей, мне жаль. Я знаю, ты ненавидела работать там. Но...» «Работа?» «При чем здесь работа?» «Ах, да. Она же всем сказала, что просто не смогла выдержать тамошнюю давящую атмосферу. Точно. «Нет, нельзя выдать себя. Кут, мы с вдовой плохо работали вместе, еще когда он был детективом восьмого. Ты же помнишь, да?» Легар вновь вздохнул и смущенно почесал нос. «До того, как Верт Ллойд был переведен в первый участок вместе с тобой, у меня была самая лучшая статистика по раскрываемости. Возможно, они об этом вспомнили. Вы были прекрасной командой. Не вдовая желаемая» за действительное, Джокер». Джей медленно поднялась со стула, хотя ей хотелось вскочить, закричать, начать барабанить по столу, кидаться тяжелыми предметами в кого-нибудь, убить кого-нибудь. «Я предупредил их, что у тебя сегодня штатный выходной». Опасливо глядя на нее, произнес Кут. «Поэтому приступишь к делу завтра. Сегодня можешь быть свободна». «А Лис?» опять спросила Джей. «Как же Лис?» «Я...» «Мы с ним тоже прекрасно работаем. Так может, нас обоих туда командируют?» Кут покачал головой. «Твоим напарником будет вдова, и этого ты уже не изменишь. Мне жаль, Джокер». «Ему? Ему жаль? Он знал? Да? Он обо всем знал?» Сквозь кровавый туман ярости Джей почувствовал прилив благодарности Куту, который ни разу, ни словом, ни намеком не выдал ее. «Жаль, что подчиненные его не любят. Они просто не знают, какими гадкими бывают другие. Значит, сегодня я свободна?» Бесцветным голосом спросила Джей. Лигар кивнул. Медленно, будто во сне, Джокер открыла дверь и вышла в помещение детективов. Шаги делала маленькие, чтобы попробовать хоть немного прийти в себя до того момента, как достигнет своего стола, но не получилось. Джей, что с тобой? На тебе лица нет. Лис, чуть ли не подпрыгнул. Отбросив испорченную табличку, он в два шага приблизился к напарнице и обнял её за плечи. Что наш ублюдок тебе сказал? Надо напиться. Сейчас же или может поступить умно? Напиться. Устроить дебош. Пусть её арестуют. Пусть она потеряет работу. Всё равно. Надо напиться. Всё. Он ничего такого не сказал. Лис. Она вдруг вспомнила, что у нее нет денег. Последнюю ассигнацию она отдала тому мальчишке. Как его звали? К... Кит? Кут? Кат? Она уже не помнила. В ее голове осталось только одно имя. Имя, которое она старалась забыть. И почти забыла. Почти. «Лис, не одолжишь пару золотянок?» Почти бодро спросила она. Подняв на напарника глаза, Джокер: "Что происходит?" требовательно спросил Лис. "Джей, ничего не происходит." Она попыталась улыбнуться, но получилось, видимо, как-то плохо, потому что напарник побледнел. "Ничего страшного. Ты отстранён от этого дела, а я? Нет." Дожденик. Лис отпустил её и сунул руку в карман своего чёрного сюртука. "Вот." Он вложил в её руку две ассигнации. Что значит я отстранён? Джей глубоко и резко втянула воздух. Если она сейчас же не напьётся, она точно кого-нибудь убьёт. Кто объяснит? Бросила она и проскользнула мимо напарника к выходу. Надо уйти, чтобы никто из её знакомых не увидел, как она умеет сходить с ума. Никто не должен услышать, как она отчаянно кричит от горя. Нет. Никто. Она сама не должна такого слышать. Не должна. Ей нужно выпить. Виски. Да, виски подойдёт. Желательно без льда, а потеплее, чтобы обжёг горло, чтобы перехватило дыхание. Да, именно так. Иду на всё, заявляет потрёпанная девица в красном платье, издвигает в центр все фишки, которые у неё есть. Триттозай и Джокер. Вы мне справиться со мной, господа? Блев, выплёвывает сидящий по правую руку от неё старик в высоком цилиндре. Но тем не менее, внимательно приглядевшись к самодовольной ухмылке противницы, заявляет: "Пас". "Мне тоже пас". Здоровенный детина с ёртуком, который трещит при каждом его движении, кидает карты на стол. Сквозь дым сигар, режущий глаза, девица разглядывает своего третьего противника, молодого мужчину с зачёсанными назад и щедро смазанными чем-то волосами. Она бьенна настолько, что вряд ли сможет блефовать решает парень и говорит: "Пас. Какие вы все нерешительные". Хихикает Джей и забирает все фишки себе. Никто не узнает, что у неё в руке были тройка бубен, шестёрка треф, двойка червей и десятка треф, а кикером был валет пик. Никто не узнает, кроме того, кто следит за игрой из самого тёмного угла бара под названием "Поздний гость".